Глава пятая Наверняка кто-то от подобной картины мог бы испытать недоумение, а вот я почему-то почувствовал исключительно энтузиазм и море удовольствия. Нет, вы сами подумайте, когда еще можно вживую увидеть, как кто-то орет на целого полковника ФСБ? И это я еще молчу о том, что дверь в аптеку не просто открыли, а прямо-таки снесли то ли плечом, то ли пинком ноги, Дверное полотно буквально застонало от боли и неуважительного отношения. Я ожидал увидеть амбала с плечами, косая сажень, но вместо этого на пороге показалась женщина, лет 50. Не очень высокая, примерно метр семьдесят, плотного телосложения со стрижкой под мальчика и взглядом, рождающим ассоциации с рентгеновским аппаратом. Грубые синие джинсы и клетчатая рубашка вообще напоминали костюм канадского лесоруба. Но сильно сомневаюсь, что кто-то в ясном уме и трезвой памяти мог заявить что-то подобное. Эдуард! Рявкнула неизвестная пока что мне особо. Руки убери от мальчика. Ты какого лешего вообще здесь забыл, это целитель, у тебя нет над ним власти. Надежда Владимировна. Здравствуйте, расплылся в улыбке полковник. Как же я рад вас видеть. Выглядите просто восхитительно. «Ты мне зубы! Не заговаривай!» Женщина оперлась рукой о стойку аптеки и изо всех сил пыталась отдышаться. «Отойди от мальчика, пока я не разозлилась!» «Здравствуйте, милейшая и добрейшая Надежда Владимировна!» Чуть ли не пропел Мося, подходя к женщине с небольшой табуреткой в руках. «Может быть, присядете? Устали с дороги? Чайку не желаете? На алтайских травах сам лично недавно заварил!» «Я тебе сейчас зашиворот, эту бурду вылью, а потом еще и ножок плюну. С удовольствием!» Даже не поворачивая головы, ответила женщина. «Тебе что, зубастый, давно клыки напильником не рехтовали? Я, кажется, тебе русским языком сказала, что скоро приеду. Ты зачем господину полковнику позвонил? Уши давно не чистил? Так я тебе это быстро организую, клизму двухведерную поставлю, а затем еще и ёршиком пройдусь, во избежание будущих эксцессов». «Надежда Владимировна», — закончил Мося, — «а какие у меня варианты были? Вы же сами знаете, что у меня никаких прав, одни обязательства, и защитить меня попросту некому. Все так и норовят обидеть бедного Мося, который пытается всего лишь немного заработать на достойное питание». «Надежда Владимировна, я же вам первый позвонил, честное слово». «Ух ты! Какие подробности выясняются!» — хлопнул себя ладонями по бедрам полковник. А мне заливал совсем по-другому. Дескать, только мне звонил. Ну, а может быть, кто-то из целителей появится, потому что юноша очень настойчиво интересовался, как своих найти. «Ничего подобного!» — завопил Мося, причем так громко, что захотелось заткнуть уши руками. «Вы просто все неправильно меня поняли!» «Я дико извиняюсь!» Слушать пикировку давно знакомых между собой людей оказалось безумно увлекательно, но только до определенных пределов. Все-таки стоило напомнить честной компании, что я не кукла безсловесная, и потому желаю к себе более уважительного отношения. Мне кажется, что вы все упустили один маленький нюанс. Крепостное право в России давным-давно отменили, и на рынке вместо домашней собачки никто из вас меня тоже не покупал. Так что, полагаю, именно я должен решать, с кем мне дружить и с кем общаться. Согласны? Я обвел всех троих внимательным взглядом, ожидая каких-то слов с их стороны, однако возражений... Не последовало. «Ну, раз все согласны, то, думаю, что ситуацию можно считать исчерпанной». Пожал я плечами. «За сим разрешите откланяться». «Вот и правильно», — одобрительно кивнула мне Надежда Владимировна. «Не стоит приличному целителю знаться с этими прыщелыгами». «Но-но! Не забывайтесь!» — в голосе Эдуарда Алексеевича отчетливо звякнуло металлом. «Мы с вами не на базаре, чтобы скатываться к банальным оскорблениям». Так что постарайтесь держать себя в руках. — А я и не собиралась никого оскорблять, — вздернула подбородок Надежда Владимировна. — Но существуют договоры, которые нарушать не по чину даже вам, Эдуард Алексеевич, или что, опять будете прикрываться заботой о государстве? — Надежда Владимировна! Настоящий звериный рык заставил меня споткнуться от неожиданности. Не зря говорят, что внешность обманчива. Предположить... В чудушном теле Эдуарда Алексеевича подобную энергетику лично мне было бы очень и очень сложно. Судя по всему, товарищ полковник абсолютно не переносил шутки в свой адрес, либо слишком сильно переживал о безопасности государства. В любом случае рявкнул ФСБшник так, что в аптечных стеллажах пузырьки и бутылочки задрожали, а в помещении вдруг стало на несколько градусов холоднее». Правда, не могу сказать, что женщину сильно опроняло от такого представления. Надежда Владимировна продолжала стоять недалеко от входа, широко расставив ноги, и только голову немного вперед наклонила, не переставая ухмыляться. — Премного уважаемая Надежда Владимировна! — с нажимом, чуть ли не по слогам повторил полковник. — Во всякой шутке должна быть лишь доля шутки, и вы должны уметь останавливаться, — «Я прекрасно помню про особый статус целителей, тайну персональных и медицинских данных, но ведь шило в мешке не утаишь. Нам всем прекрасно известно, кто именно становился пациентом господина Ерохина. Вы действительно считаете, что подобную ситуацию можно пустить на самотек? А если эти люди решат, что новый целитель такой же умелый, как и прошлый, или кто-то другой сумеет взять под контроль молодого человека... Представили? По глазам вижу, что представили. Ну так что, желание шутить уже исчезло? А я и не шутила, упрямо помотала головой Надежда Владимировна. Много красивых слов, не меняющих сути дела. Целитель лечит людей, не обращая внимания на их статус, финансы и прочие аспекты бытия. Поэтому целитель независим и остается таким до тех пор, пока не нарушит закона. А что касается твоих весьма значительных и уважаемых людей, так и у них должна быть голова на плечах. Знают же, кому они за помощью обращаются. И сам юноша должен извилины напрягать, прежде чем на какую-то помощь подписываться. Накосячит, тогда и придет твое время разбираться и спрашивать, а пока не случилось ничего, так и разговаривать. не о чем. К тому моменту, как нарушит, уже может быть слишком поздно, Эдуард Алексеевич явно не хотел признавать доводы Надежды Владимировны, хотя чувствовалось, что особых вариантов у него попросту нет. «Эдуард, не спорь со мной. Целитель независим. Это воля богов, и не нам с тобой менять сложившийся порядок вещей», подняла указательный палец Надежда Владимировна. «Но послушайте!» — не сдавался полковник, однако мне происходящее уже наскучило. «Думаю, что дальше они и без меня разберутся». Сообщил я Мося и выразительно постучал ладонью по стойке. «А сейчас мне хотелось бы забрать свои книги». Я изобразил на лице самое решительное выражение, на которое только был способен, и, заметив, как тут же заблестели глаза владельца аптеки, добавил. «Вот только не вздумай ничего говорить про деньги. Уверен, что ты сегодня и так неплохо наварился». «Эти книги стоят целое состояние!» Судя по всему, когда вопрос касался собственной прибыли, чувство страха у Моси атрофировалось моментально и полностью, а может, никакого страха и не было. Мося многолик и не уверен, что он действительно так уж сильно боится ФСБшника. Какую опасность может представлять Надежда Владимировна, я и вовсе не понимал. Ну, да, скорее всего, она тоже целитель. Но не ассасин же? Вряд ли в серьезной драке женщина в возрасте сможет кому-то навредить». Телефон в кармане завибрировал, и я еще раз нетерпеливо постучал по стойке аптеки. «Мося, я уверен, что эти книги мои по праву. Ты мало того, что заработал на мне, так еще и умудрился нарушить все мыслимые и немыслимые законы гостеприимства. Я пришел к тебе в дом, а ты обманул меня ради наживы. К тому же сдал людям, которые точно так же хотят решить за мой счет какие-то личные проблемы. Так что давай не будем ссориться и просто расстанемся друзьями. Идет». Мося помедлил, тяжело вздыхая, но затем, видимо, счел, что в моих словах и правда есть рациональное зерно, хотя театральная зарисовка на тему ограбления несчастного торговца все равно присутствовала. «Вот!» — он выложил на стойку все три книги. «Будем считать это подарком в счет будущей дружбы». «Мне тоже было очень приятно с вами познакомиться». Я сгреб книги и расплылся в широченной улыбке. «Как говорится, до новых встреч!» «Геннадий!» «Куда? Постойте! Нам надо поговорить!» Надежда Владимировна с полковником, похоже, все-таки были категорически против моего ухода по-английски, но я уже давно отвык спрашивать чьего-либо разрешения. «Мне надо уйти, а вот вести беседы на непонятные мне темы настроения не наблюдалось». По-моему, вполне себе логичный расклад, о чем я немедленно и уведомил новых знакомых. «Дорогие друзья, был очень рад знакомству, но думаю, что нашу беседу стоит перенести на какой-нибудь другой день. Так что всего хорошего, до новых встреч!» И, не дожидаясь ответа, я выскочил на улицу. Вызванное заранее такси оказалось у самого входа, так что я немедленно юркнул на заднее сиденье и поторопил водителя. «Давай, давай, родной, поехали! Опаздываем уже!» Гость из ближнего зарубежья посмотрел на меня через зеркало заднего вида с опаской, но все-таки тронул машину с места. Не переставая наблюдать за мной, через несколько минут он сказал. «Там женщина с мужиком за тобой следом выскочили. Может, хотели вместе поехать?» «Не-не», — помотал я головой. «Наоборот, быстрее едем». Крайне склочная парочка. Скандал только что устроили, что им аптекарь лекарство отказался подарить. Дескать, они малоимущие и им все обязаны. Лентяй! Таксист удовлетворился объяснением и ощутимо расслабился. Совсем работать не хотят. Кушать хотят, а работать нет. Удивительные люди. Дальнейший путь до дома прошел без эксцессов. А я всерьез задумался, что в следующий раз в подобные места надо ездить не на такси, а своим транспортом. И вопросов меньше, и какая-то свобода маневра получается. Интересно, как быстро новые знакомые вычислят мой домашний адрес? Так-то в возможностях полковника я сильно не сомневался. Все-таки, когда надо, контора умеет работать предельно эффективно. А я Эдуарду Алексеевичу явно зачем-то нужен. Но и Надежду Владимировну со счетов сбрасывать точно не стоило. Что-то подсказывало мне, что эта женщина не так проста, как могло на первый взгляд показаться. Так что сиди и гадай теперь». Поодиночке они ко мне в гости заявятся или вместе. Выйдя из такси чуть раньше точки назначения, я зашел в продуктовый магазин за зерновым кофе. Вдруг Емеля все-таки зайдет ко мне в гости, несмотря на запреты дедушки. Тем более и оправдание у него будет. Скажет, что запах свежесваренного напитка почуял и решил порядок проконтролировать. А у меня теперь к домовому вопросу уже куда как более конкретные появились. Уже подойдя к кассе, я чуть было не шлепнул себя по лбу, осознав, что по холостяцкой привычке не озаботился угощением. Не только же кофе гостям наливать. Интересно, а чем стоит подчивать домовых? На ум приходили только блюдца с молоком и печенье. Но почему-то сейчас подобная идея казалась верхом глупости. «Ну какое печенье? Домовые-то уже давно к городским деликатесам приучены. Так что наверняка на стол надо поставить что-то более существенное». Однако что-то категория не очень конкретная, поэтому я просто набрал пару килограмм разных конфет, накидал в корзину нарезки сыра и колбасы, а затем еще и торт прихватил. Так сказать, растяжопки на любой, даже самый взыскательный вкус. К дому я подходил буквально в припрыжку. Скорее всего, меня никак не отпускал заряд адреналина, полученный сегодня. Буквально руки зудели так сильно хотелось уже усесться на диван и полистать полученные от Моси книги. Это же не жизнь, а фантастика. Детские сказки неожиданно превратились в реальность. Я действительно здоров, причем для этого, как в том анекдоте понадобилось всего лишь прикосновение. У меня есть дар. Пока не очень понятно, как им пользоваться, но он есть, и этот факт уже не вызывает никаких сомнений. Вон, как Мося глазки в сторону отводил, как только я разговор про Виолетту начинал. Интересно, ей очень понравилось? Так что я торопился домой, и настроение у меня было отличным, но охватившая меня эйфория сыграла со мной злую шутку. Вернее, едва не сыграла, но, правды ради, комитет по торжественной встрече стоило бы засечь гораздо раньше. Тем более, что сильные его участники и не скрывались. Одна машина подперла мой паркетник, а вторая стояла прямо напротив подъезда. И четыре здоровяка возле каждого автомобиля. Заметь я их чуть раньше, то просто бы сдал назад и позвонил в полицию. Вот так вот не затеяли но предельно эффективно. Я же герой, а не сумасшедший, который с голой пяткой на толпу мужиков кидается. Еще и тортик при этом не помять умудряется. Надо быть умнее. В конце концов, не зря же полицию назвали правоохранительным органом. Вот пусть и работают. А чтобы стимулировать скорость прибытия, при звонке можно жути нагнать. «Алло, полиция, здесь какие-то бандиты бьют вашего коллегу. Больно бьют, а теперь они его в багажник джипа заталкивают». Самое главное, побольше трагизма в голосе. Тогда даже за чипсами сходить не успеете, чтобы насладиться спектаклем в полном объеме. Жаль только, что я уже никуда позвонить не успею. В одной руке пакет с покупками, в другой — тот самый тортик, а троица весьма решительно настроенных молодых людей буквально в нескольких шагах от меня. Причем двоих встречающих я даже опознать умудрился. Это с ними я схлестнулся в дачном поселке, когда познакомился с Матвеем Ильичем. «И чего им от меня надо?» «Неужели оскорбились так сильно, что решили отомстить?» «Так это ж как заморочиться надо было!» Вроде бы на лбу у меня домашний адрес не высвечивается, да и визитку никому из них я не оставлял. Ладно, попытаемся закосить под дурачка, может, прокатит». «Молодой человек!» С озабоченным видом обратился я к упорно хромающему ко мне навстречу Амбалу. «Ваше лицо почему-то кажется мне знакомым. Мы не могли с вами вместе проходить практику в городской прокуратуре». От неожиданности Амбал даже споткнулся, а затем остановился. А вот его волосатый приятель, напротив, как будто раззадорился. Эй, ты! крикнул он, словно между нами было метров пятьдесят пространства. Узнал меня! У тебя проблемы! И вам добрый день, уважаемый! Я остановился. А можно конкретно, в чем или из-за чего у меня проблемы? Переживаете, что вас столетний дето приходовал? Ситуация мерзкая и заведомо проигрышная. Один даже против троих не всегда выстоять может, а здесь их минимум в два раза больше. С другой стороны, если не начали бить сразу, то есть шанс разрулить конфликт словесно. — Ерохин должен нам! Работу и деньги! — снова крикнул Волосатик. — Ерохин мертв, а значит, теперь ты должен решить нашу проблему. Не могу сказать, что стало намного понятней. Но ну, все-таки давайте попробуем расставить точки над всеми буквами. Я ничего не знаю о ваших делах с Ерохиным. Он мне ничего не передавал и в наследники не записывал. «Так что вы обратились не по адресу?» «Князь сказал, что теперь ты отвечаешь за дела старика!» Не успокаивался потлатый. Я вздохнул и пожал плечами. Разговор глухого со слепым получается. Я ему про одно, он мне про другое, и все никак к единому меридиану не придем. Уважаемый, я не знаю, кто такой князь. Не представляю, что именно был должен вам господин Ерохин». И вдобавок искренне не понимаю, при чем здесь моя скромная персона. Понятно? Есть ощущение, что в этот момент я выдал максимум от своего актерского таланта. Наверняка кто-нибудь из великих режиссеров прошлого мог бы просто прослезиться и, высмаркиваясь в расшитый золотом шелковый платочек, тихонько прорыдать. Верю. Вам налево, мне направо. Вот и все. Свидание. Да что ж такое-то? С досадой сплюнул потлатый. Ему, видимо, высокое искусство было недоступно. «Пацаны, сломайте ему ногу! Только не сильно!» «Здрасте, приехали!» Я сделал шаг назад и аккуратно сгрузил на газон тортик и пакет с продуктами. Впрочем, крупно сомневаюсь, что мне выпадет счастье их отведать. Сейчас эти гаврики меня от души ногами попинают, а затем с моими конфетами победу отпразднуют. Или тортиком. Девчонок каких-нибудь угостят. Чтобы жизнь слаще казалась. «Мужики!» «А может быть, попробуем начать сначала?» — сделал я отчаянную попытку избежать кровопролития. «Ваш князь приедет, мы поговорим, возможно, даже о чем-то договоримся. Разве не вариант?» Приближающиеся парни не обратили на мой спич никакого внимания. Один из них с интересом патолога-анатома осматривал мою ногу, как будто прикидывая, как выполнить поручение максимально красиво, а второй помахивал телескопической дубинкой и корчил угрожающие рожицы. «Да что ж такое-то?» Ощущение, что не домой вернулся, а так и остался в африканской саванне. Там сплошь и рядом таким макаром проблемы решают. Но к местным хотя бы никаких претензий нет. Уровень цивилизации на Черном континенте в отдельных районах явно заставляет желать лучшего. Но мы-то в центре Москвы. А как же правовое государство? Где система «Безопасный город», про которую так часто рассказывают по телевизору? Где супергерои в виде наряда патрульно-постовой службы, которые лихо подлетают на автомобиле и сурово хмуря брови, разгоняют зачинщиков конфликта? Вместо полицейской машины подкатило такси, из которого тяжело дыша выбралась моя новая знакомая, Надежда Владимировна. «Гена, я же просила тебя никуда не убегать!» Погрозила она мне пальчиком, казалось, не обращая никакого внимания на желающих сломать мне ногу амбалов. «Заставляешь тебя искать, а это невежливо!» «Мне, наверное, должно быть стыдно», — улыбнулся я. «Но нет, ни капельки». «А зря!» — еще раз помахала пальцем Надежда Владимировна, чем окончательно разозлила Потлатова. «Слышь ты, мамаша, беги отсюда, пока кости целые! Не видишь, что у нас дело к твоему приятелю!» «Ай-яй-яй!» — повернулась к парню целительница. «Это кто тут такой невоспитанный? Еще и с мокрыми штанишками!» «Тебя мама не учила, что писить в горшочек надо, а не в трусы. Это мокро и некрасиво». К моему изумлению, на джинсах Патлатова и впрямь расползалось недвусмысленное пятно, которое заставило удивиться не только меня, но и самого парня. «Мальчик, а где твоя мама? Кто поможет тебе сменить штанишки?» Продолжала изгаляться Надежда Владимировна. Затем она повернулась ко мне и демонстративно зажала нос пальцами. «Фу, Геннадий, твои знакомые меня удивляют, их всех в детстве элементарным вещам научить забыли!» Я с изумлением смотрел на то, как уже примеривающийся к моей ноге амбал внезапно схватился за живот и засеменил куда-то в сторону джипа, а его хромой товарищ ойкнул и схватился руками за ягодицы. «Странные ребята», — констатировала Надежда Владимировна, наблюдая за тем, как джипы стремительно выезжают со двора. «Им бы к терапевту сходить, провериться, а то молодые совсем. Жалко!»